Глава вторая. И еще до посадки он упросил капитана полуночного сокола разрешить ему переговорить с диспетчерской. Можно узнать, когда прилетел Рэмбо. Минуточку. Он вообще, кажется, не прилетал. По крайней мере, за последние полгода. Могу поднять архивы. Да нет, я спрашиваю про последние несколько дней. Рэмбо точно не прилетал. Под командованием райдера Вонг. Вонг? Она прибыла вчера, если не ошибаюсь. Но не на Рэмбо, а на военном корабле без опознавательных знаков. Еще разбираться пришлось. Серийные номера с труб, с п и л е н ы напильником, даже заподозрили, что он в угоне. Как было самочувствие капитана Вонг? Кажется, она передала командование своему. Голос оборвался. Ну? Простите, сэр, на этот отчет поставили гриф секретно. Я наклейку сразу не заметила, а подшили по ошибке в обычную папку. Больше сообщить ничего не могу. Информация только для лиц с допуском. Я доктор Маркус Тимуварба. Авторитетно произнес ученый, понятия не имея, произведет ли это какое-нибудь впечатление. «А, тут о вас написано, но допуска у вас нет». «Так что написано-то, барышня?» «Что, если вы будете спрашивать, направить вас прямо к генералу Форестеру?» Через час он вошел в кабинет генерала. «Что с Райдерой?» «Где запись?» «Раз Райдера отправила ее мне, значит так надо. Захотела бы передать вам, понесла бы вам. Так что пока у меня побудет». «Знаете, доктор, я надеялся на вашу помощь». «А я и помогаю. Прилетел же. Но если вам что-то от меня нужно, я сперва должен четко понять, что происходит». «Не военная у вас логика», — сказал ф о р и с т е р выходя из-за стола. «Что-то в последнее время сталкиваюсь с ней все чаще. Не очень она мне нравится. Хотя и не то чтобы совсем не нравится». Космолетчик в зеленой форме присел на край стола, потрогал пальцами звезды на воротнике, задумался. «Мисс Вонг, первый человек за долгое время, которому я не мог сказать, «Делай то, делай это, а будешь задавать вопросы, пожалеешь». Когда мы в первый раз встретились по поводу Вавилона, я думал, дам ей запись, а она мне вернет ее на английском. Но она отрезала «нет». «Сперва расскажите подробнее». Впервые за 14 лет мне кто-то приказал что-то сделать. Да, было неприятно, но я ее зауважал. Он опустил руку на колени, словно защищаясь. «Защищаясь?» «Это райдер научила его так интерпретировать этот жест», задумался т ы и Варба. Так легко бывает застрять в своем маленьком м и р к е И когда к тебе пробивается голос из другого мира, это важно. Райдра Вонг. Генерал замолк, а на его лице застыло выражение, от которого у т ы м у Варбы, наученного Райдрой, по спине пробежал холодок. «Как она, генерал Форестер? Она здорова?» «Не знаю», — ответил генерал. «У меня в задней комнате сидит женщина и мужчина. Даже не знаю, можно ли считать эту женщину Райдрой Вонг». одно ясно это не та женщина с которой я на земле разговаривал о вавилое н 17 но ты и варба уже подскочил к двери распахнул ее сидщая я в комнате мужчина и женщина подняли на него взгляд мужчина мощный атлетически сложенный с волосами янтарного цвета каторжник понял врач по отметине на руке женщина он уперся руками в бока так что я сейчас собираюсь тебе сказать непонимание ответила она ритм дыхания форма сложенных на коленях рук Линия плеч, все подробности, чью важность она ему показывала тысячи раз, за страшное время, протянувшееся между вдохом и выдохом, он осознал, как на самом деле много они значат. На миг он пожалел, что она ему столько всего объяснила, потому что все эти знакомые мелкие черточки исчезли, и их отсутствие в привычном теле пугало куда больше, чем шрамы и увечья. Он придал своему голосу особую райдренную интонацию, которой он частенько прибегал, когда хотел ее похвалить или сделать выговор. Я собирался сказать, если это шутки такие, то я тебя, голубушка, отшлепаю. Голос сорвался, и фразу «Ты мы варба» закончил совсем другим тоном, для чужих, тоном для торговых агентов и не туда попавших. Это его обескуражило. Если ты не райдера, кто же ты такая есть? Непонимание вопроса, ответила она. Генерал Форестер, этот человек доктор Маркус Тим и Варба? Да. Слушайте, Тим и Варба повернулся к генералу. Вы ведь наверняка взяли отпечатки пальцев, сделали снимки радужной оболочки, замерили метаболизм. Это тело Райдры Вонг. Хорошо. Диагноз, экспериментальный импринтинг, имплантация коркового вещества с подготовленными синапсами. Есть еще способы пересадить человеку чужое сознание? Есть. 17. Но их следов не обнаружено. Генерал подошел к двери. Она дала понять, что хочет поговорить с вами наедине. Я подожду за дверью. И с этими словами он вышел. «По крайней мере, ясно, кто ты не есть», — сказал т ы м и Варба, помолчав. Женщина моргнула и произнесла. «Послание от Райдры Вонг. Передается дословно. Непонимание его значения». Вдруг лицо ее оживило, стало знакомым. Она сцепила руки и подалась вперед. «Моки, я так рада, что ты прилетел. Надолго меня не хватит, так что слушай. Вавилон 17 — это почти то же самое, что Вкл-выкл. Алгол, Фартран». Да, у меня и правда есть телепатические способности, но я научилась ими управлять только сейчас. С вавилонскими диверсиями я, то есть мы, покончили. Но мы сами попались. Если хочешь нас вытащить, забудь, кто я. Послушай, что в конце этой записи и узнай, кто он. Она указала на мясника. Оживление улетучилось, на лице вновь застыла безучастная маска. От таких разительных перемен у Тимы Варбы перехватило дыхание. Он потряс головой, втянул на з д р а м и воздух, потом подошел к генералу. «А кто этот зэк?» – спросил он как бы не з н а ч а й «Устанавливаем. Должны были с утра доложить». На столе замигала какая-то лампочка. «Ага, вот и оно». Генерал откинул узкую крышку и вытащил из отсека стола запечатанный конверт. Начал было зарезать, но остановился. «Не расскажете, что такое вкл-выкл, алгул и ф о р т р а н «Ясно. Подслушиваем под дверью». Тим и Варба вздохнул и опустился в кресло перед столом. «Это древние языки XX века. Искусственные. Их создали специально, чтобы программировать компьютеры. Вкл-выкл был самым простым. Там все сводилось к сочетанию двух слов «включить» и «выключить», к двоичной системе. Остальные два посложнее. Генерал кивнул и скрыл конверт до конца. Этот бугай прилетел с ней на угнанном катере. Мы хотели их развести по разным комнатам, но команда подняла шум. Что-то там телепатическое. Он пожал плечами. Решили не рисковать, оставили вместе. А где команда? Они вам ничего не рассказали. Они? Это все равно, что разговаривать с ночными кошмарами. Транспортники. Кто м ы ж е с таким народом общаться? Райдера могла. И я бы хотел попробовать. Как скажете. Мы их разместили в штаб-квартире. Он открыл конверт, поморщился. Странно. Тут довольно подробно изложено про последние пять лет его жизни. Сперва мелкие кражи, потом участие в разборках, пара заказных убийств, ограбление банка. Генерал причмокнул губами и уважительно кивнул. Отсидел два года в штрафных пещерах на Титине. Сбежал. Ловкий парень. Скрылся в поясе е с печели, где либо погиб, либо попал на теневик. Хм, явно не погиб. Но такое впечатление, что до декабря 6 1 его вообще не существовало. н а з ы в а т ь себя мясником. Вдруг Форестер сунулся в другой ящик и выхватил другую папку. Крета, земля, мина, с к а л и с т а Прочитал он, затем хлопнул по папке тыльной стороной ладони. Алепа, р е я Олимпия, Парадис, Дис. Что это значит? Маршрут мясника до Титина? Оказывается, да. Но это еще и места, где, начиная с декабря 6 1 происходили несчастные случаи. До недавнего времени в связи с Вавилоном рассматривали только последние аварии, но недавно обратили внимание и на эти инциденты прошлых лет, и обнаружилось, что там было то же самое, похожий радиообмен. Как думаете, мисс Вонг нашла нашего диверсанта? Может быть, но только там у вас сидит не райдера. Пожалуй, вы правы. А значит, можно предположить, что человек, который с ней не мясник. Кто же он? Пока не знаю. Но думаю, что очень стоило бы выяснить. Он встал с кресла. Как найти р а й д е р н экипаж?